Глава 23. Дом тюльпанов находился за пределами Нью-Йорка, в округе Рай. Само здание почти терялось среди высоких сосен на вершине одного из невысоких холмов этого сурового района. Огромные кусты рододендронов, прекрасно чувствующих себя на каменистой почве, во время цветения покрывали всю землю великолепным ковром. Владельцы здешних домов по нескольку жизни и столетий предпочитали не менять место жительства. Близость большого города делала этот район, хоть и не таким шикарным, как Хэмптон, но тем не менее превосходным местом для всех, кого не беспокоили высокие цены на землю. Примерно так и рассуждал интернет-миллиардер Майлс Форрен. чье состояние росло в геометрической прогрессии, когда в начале 21-го столетия он начал строить здесь свое поместье. Форрен заявил о желании создать первую настоящую американскую усадьбу нового тысячелетия. Стандартные бревенчатые постройки, облицованные кирпичом или камнем, его не устраивали. Возникшие было насмешки быстро прекратились, когда архитекторы приступили к работе, Изящные каменные стены опирались на бетон и сталь и должны были простоять не одно столетие. Затем наступила очередь ремесленников со всего мира. Столяры и резчики по камню создавали произведения искусства, в котором было можно жить. Лучшим дизайнерам было поручено разработать современный классический интерьер, по сравнению с которым дворцы нефтяных магнатов казались дешёвыми и жалкими. На участке вокруг дома заложили парки, соперничавшие с Версалем. Строительство дома успешно продолжалось уже несколько лет, когда Джеф Беккер выпустил на мировой рынок мемы кристаллы. Это событие стало настоящим переворотом в развитии электронной памяти. Кристаллы мгновенно вытеснили все другие системы. Уничтожили авторское право и превратили интернет в базу данных. Кривая роста состояния Форрена круто повернула вниз, и спасти его не могла даже процедура банкротства. Несколько лет спустя банк-кредитор со сдержанной благодарностью принял от гора Бурнелли скромную сумму взамен поместья вместе с недостроенной причудой. Работы возобновились, центральная башня была закончена и увенчана золоченой античной короной. Вокруг неё лепистками протянулись четыре овальных крыла, под изогнутыми крышами из красной и чёрной черепицы, повторявшие дизайн Сиднейской оперы. Внутри разместились приёмные, бальный зал, большой банкетный зал, 50 гостевых спален, библиотека, плавательный бассейн, солярий, игровые комнаты и гигантские подземные гаражи. содержимым у которых мог бы позавидовать любой автомобильный музей. Все сооружение в целом получилось роскошным до вульгарности, но Джастина проводила здесь больше времени, чем в любой другой семейной резиденции. Если где-то и существовал ее дом, то он был именно здесь, и сейчас она собиралась устроить здесь помолвку Мюррел, несмотря на то, что время было выбрано крайне неудачно. Приём был запланирован несколько месяцев назад, когда успешно завершились переговоры между адвокатами, представляющими интересы семей Бурнелли и Константинов. Заключение союза влекло за собой обмен некоторыми пакетами акций, и все процедуры должны были пройти тщательную проверку. Поскольку новообрачные принадлежали к относительно молодому поколению, им предстояло получить вторичные акции. несколько небольших развивающихся компаний, виртуальный кредит банк и недвижимость в третьей зоне космоса. В то же время союз предполагал соединение прямых потомков, и адвокатам было позволено рассмотреть перспективы для предполагаемого потомства на ближайшие два столетия. А на это ушло немало времени. Заплаканная Мюррил отважно предложила отложить помолвку. ведь Томпсон был ее предком, на что Джастина улыбнулась в виде отчаяния девушки, живущей первой жизнью. «Ни за что», сказала она. «Томпсон бы этого не захотел». И сегодня, в середине дня, она стояла под увитым розами-навесом и встречала гостей, пребывавших на современных лимузинах или роскошных антикварных машинах. На сами автомобили она не обращала внимания». Ее интерес к соперничеству в этой области угас сто лет назад, но приходилось проявлять осведомленность по отношению к тем, кто придавал ему значение. В приглашениях было указано, что одежда должна была соответствовать стилю 50-х годов 20-го столетия, и в этом же стиле на верхней лужайке были построены павильоны. Официанты в соответствующей форме предлагали гостям коктейли. Для себя Джастина выбрала длинное вечернее платье цвета морской волны, дополненное блестящим русалочным шлейфом. Но вот только ходить по траве на каблуках было не очень удобно. Из заднего сиденья Олдс Мобиля 56 медленно выбралась Стелла. Боже, что с тобой случилось? воскликнула Джастина, глядя на ковыляющую подругу. Эстелла приехала в платье красного цвета в белый горошек. Наряд дополняли розовые солнечные очки, а на ногах вместо туфель были поддерживающие электромускульные ботинки. "Дорогая, мне так жаль портить своим видом ваше торжество", сказала Эстелла после приветственных поцелуев. "Но я вывихнула обе лодыжки. Это было так больно. Только не смейся. Как тебе это удалось?" Глупо вышло. На вечеринке я танцевала на кофейном столике, а потом спрыгнула и неудачно приземлилась. Не понимаю, как это произошло. Я сотни раз танцевала на столе, но никогда ничего подобного не случалось. Джастино не позволила себе ни слова упрёка. Это выглядело бы слишком покровительственно. Меня никогда не приглашали на такие вечеринки. Конечно, нет, сенатор. Тебе надо поддерживать репутацию. Ох, спасибо. Но если я и нуждаюсь в поддержке, то только от таких, как ты. Я знаю, дорогая. Эстелла взяла жастину за руку. Как у тебя дела? Тебя не слишком замучили? У Томпсона отличная команда, и мне остаётся только голосовать по их подсказке. Я даже ещё не начала разбираться в делах. В конце концов, это только временное назначение. Однако при голосовании все сенаторы единогласно поддержали мою кандидатуру, даже противники Томпсона. Думаю, они были в шоке или же слишком напуганы. До сих пор сенаторов не убивали. Это своего рода предупреждение убийцы политических деятелей, этим не остановишь. Так что мне приходится всего лишь держать оборону. пока он не выйдет из клиники. Не переживай. Ты же меня знаешь». У Джастина вырвался нервный смешок. «Уже известно, кто это сделал?» «Нет. И зачем это понадобилось, тоже непонятно. Глупо. Кому надо в наше время убивать людей? Мы ведь уже не варвары». Эстела одернула на себе платье. «Сегодня нас можно считать варварами». «Верно». Ты останешься на вечернее представление. Будет сон в летнюю ночь. Говорят, что актёры из Толтерп-холла неплохо играют, а сцену установили на открытом воздухе, перед нижней буковой рощей. Дорогая, я сейчас никуда не хожу. Крепкая выпивка и симпатичный официант, живущий первой жизнью, вот и всё, что мне надо. Хорошо, мы ещё поболтаем, чуть позже, ладно? Обязательно. Это ведь Мюррил, конечно. Джастина представила подругу невесте с женихом, поджидавшим у противоположной стороны навеса. Мюррил для сегодняшнего дня выбрала точно такое же платье, какое было на Мэрилин Монро в фильме Зуд седьмого года, и Джастина не могла не признать, что выбор был удачным. Девушка обладала невероятно красивой фигурой. И к ней прилагался чудесный характер, так что Джастина, несмотря на своё молодое тело, чувствовала себя старой и разбитой. Юный старрал Константин не скрывал своей влюблённости, и молодые постоянно держались за руки. Джастина ощущала усталость от одной только их близости. Она уже целую вечность наблюдала энтузиазм Мюрриэл Слушала о её любви, о предстоящей свадьбе, об их будущей совместной жизни и многочисленных детишек, которых она собиралась подарить посредством естественной беременности слава богу своему прекрасному возлюбленному. После окончания еля Мюррил 5 месяцев провела в долине тюльпанов, и помощь в планировании каждой мелочи оказалась весьма утомительной, даже праймы и флот отошли на второй план. А потом какой-то безумец убил Томпсона. Почему? Теперь ей приходилось быть решительной и сильной, какой должен быть старший представитель рода Бурнелли. А Джастине хотелось обнять младшего брата и баюкать его, как она делала в возрасте пяти лет, когда Томпсон был младенцем. «Что с тобой?» – спросила ее Мюрел. Джастина к своему ужасу поняла, что глаза у нее увлажнились. Проклятье, только не сейчас. Справляюсь, твёрдо ответила Анна. Только время от времени вспоминаю его, вот и всё. Мюриэл обняла её так по-детски, так искренне, что Джастина всерьёз испугалась, что разрыдается во весь голос. Всё в порядке, тихонько прошептала Мюриэл. Он скоро вернётся. Да, спасибо. Жастина благодарно кивнула, стараясь не видеть озабоченной улыбки Мюриэль. Не извини, я порчу тебе праздник. Мы же одна семья, значит, должны вместе переносить все привратности судьбы. Жастина подняла руку и поправила биретельки на плечах девушки. В горе и в радости, верно? Да, и сейчас у меня время для радости. Она оглянулась на старрела, и тот ответил ей понимающей улыбкой. "А знаешь, он очень хорош в постели", доверительным тоном добавила Мюррил. "Да, дорогая, ты мне об этом уже говорила. Я не буду возражать, если ты захочешь провести с ним пару ночей, пока мы ещё не женаты." Жстина непроизвольно хихикнула. Мюррил говорила об этом вполне серьёзно. "Как прекрасно быть такой молодой. Ладно, ладно, наслаждайся им сама." Все видят, какая добыча тебе досталась. Доводи его до экстаза каждую ночь, и пусть на других у него не останется сил. Я очень стараюсь быть плохой девчонкой, скромно сказала Мюррил. Правильно. Нам, девочкам Бурнели, надо поддерживать свою репутацию. И я прошу тебя не уронить честь семьи. Если они утром ещё в состоянии ходить, значит, мы были недостаточно плохими девчонками. После этого захихикала Мюррил. Старрал, наблюдавший за тайным женским советом, бросил в их сторону подозрительные взгляды. "О, господи", пробормотал Джастина, увидев остановившуюся удлинённую шкоду. "Посмотри, кто приехал. Вот потеха. Она привезла с собой свою новую шлюшку". Обе бурнели выпрямились и с притворными улыбками поздоровались с подошедшей Алессандрой Барн. «Мой дорогой сенатор, примите соболезнования по поводу несчастья с вашим братом», заговорила Александра. «Его участие в моем шоу всегда доставляло истинное наслаждение. Я называла его порядочным политиком. Таких осталось очень мало». Джастина продемонстрировала гостеприимство, поцеловав в воздух рядом со щекой гости. «Благодарю. То же самое он всегда говорил о вас». Передайте ему мои наилучшие пожелания, как только его новое тело обретёт сознание. Я с радостью буду ждать его возвращения на шоу. Непременно передам. Спасибо. Позвольте представить вам моего нового и подающего большие надежды репортёра, продолжала Алесандра Мелони Рескарай. Джастино улыбнулась и пожала руку молодой женщине. Она явно жила первой жизнью и была примерно в том же возрасте, что и Мюриэль. Но на этом их сходство заканчивалось. Джастина увидела в ней настоящего бойца, опасного и очень амбициозного. Странно, что этого не заметила Алесандра. Видимо, она утратила бдительность, любуясь на себя в зеркало. "Для меня это большая честь, сенатор", сказала Мэлони. "У вас здесь прекрасный дом". «Благодарю. Я видела некоторые из ваших репортажей. Вы прекрасно показали себя, особенно на Элане. Эти люди совершают ужасную ошибку, противодействуя флоту. Содружество должно было узнать об их поступках». «Да, конечно». «Ну, Мелани, мы же на празднике», — воскликнула Алессандра. «А это должно быть счастливая невеста». Она взяла Мюрриел за обе руки. «Конки». Примите мои поздравления с помолвкой, дорогая. Вы великолепно выглядите и заставляете всех остальных стыдиться своей одежды. И это правильно. Я тоже вас поздравляю, добавила Мелони. Вам очень повезло. Её слова прозвучали достаточно искренне. Джастина подождала, пока журналисты не закончили приветствовать Старрала и не покинули шатёр. Напомни-ка мне, почему мы её пригласили? Но это же светское событие, таковы правила. Ах, да, я знала, что должна быть веская причина. Как ты думаешь, Гор приедет? Семья Старола уже собралась в полном составе. Не беспокойся, он появится. Он знает, что я с ним сделаю, если пропустит это событие. Горбурнэли действительно прибыл на своём огромном ЗИЛе, но только после 5 часов. Жастина, беседовавшая с группой Халгартов, закончила разговор и пошла поздороваться с отцом. На нём был превосходно сшитый смокинг, но даже он не придал человеческого вида его золотому лицу и рукам. Вместе с ним в машине приехала женщина, которую Жастина не сразу заметила. очень молодая и привлекательная с восточным типом лица, что подчёркивали прямые чёрные волосы, стянутые на затылке. На женщине был современный деловой костюм, несмотря на то, что стиль одежды был чётко указан в приглашениях. "Не ворчи", сказал Гор, "Паула здесь в качестве моей гостьи". "Чудесно", ответила Джастина. Затем она узнала женщину, даже не прибегая к помощи Эл-Дворецкого. «Следователь, я наблюдала за многими вашими делами». «Бывший следователь», — поправила ее Паула, — «я уволена». «Именно поэтому она и здесь», — добавил Гор. Его слова ничего не объяснили Джастиню. И ей оставалось только надеяться, что праздник не станет поводом для очередных дел, и люди смогут просто радоваться и веселиться. Гор, как и Джастина, избрал дом тюльпанов в качестве основной базы для своих операций. И не только из-за соображений физической безопасности. Сеть киберсферы здесь была полнее, чем в большинстве деловых центров, а это давно стало главным условием для его занятий. Сетевой интерфейс дома, как и самого города, был оснащён самыми современными достижениями технологий, и в совокупности они работали наиболее эффективно. Инженеры из принадлежащей семье компании постоянно что-то модифицировали, дополняя сети устройствами, которые попадали на рынок только через несколько лет. Визуально размеры кабинета было трудно определить. Настолько необычно он выглядел, Все поверхности в комнате покрывал светившийся изнутри жемчужно-белый пластик, а в нём медленно перемещались яркие искорки. Жастине здесь всегда казалось, что она находится внутри какого-то гигантского фотонного процессора. Дверь за ними закрылась, и все трое словно попали в голографическую проекцию. Затем из пола сформировались округлые кресла, похожие на вылепленные бинбэги. Их внутреннее свечение окрасилось в бронзы, свидетельство о готовности мебели. Как только они уселись, свечение прекратилось. Я рекомендую Паулу в службу безопасности Сената, сказал Гор. Она должна получить должность начальника отдела. Тебе придётся об этом позаботиться. Хорошо, спокойно согласилась Джастина. А для чего? Убийца вашего брата был послан кем-то, кто связан с делом, над которым я работала, пояснила Паула Йоханссоном. Не хочу никого критиковать, особенно сегодня, но вы работали над этим расследованием довольно долго. Это ведь и послужило причиной увольнения, не так ли? Рафаэль Колумбия хотел конкретных результатов? Колумбия тот ещё мерзавец, заявил Гор. Нам придётся за ним присматривать. Этот тип не успокоится, пока не станет коронованным императором. Джастина пристально взглянула на Паулу. Но ведь в чём-то он прав. Но у вас было 140 лет. Это расследование затрагивает не только кражу червоточины, сказала Паула. Я всегда знала, что Йохансен пользуется поддержкой кого-то из сената или администрации президента. Ваш брат это подтвердил, а потом его убили. Кто его убил? Не знаю. Киллером был неизвестный боевик, и на кого он работает, тоже непонятно. Но у меня имеются определённые подозрения. Кто? крикнула Джастина. Звёздный странник. От неожиданности Джастина откинулась на спинку кресла. Ради бога! сердито воскликнула она. Но я в это верю. сказал Гор. Папа, ты не шутишь? Нас обыграл неизвестный игрок. Я знал, что с планированием флота происходит нечто подозрительное. Это было не трудно. Кто-то заранее подготовил почву. Чушь! До возвращения второго шанса никто и не предполагал, что нам понадобится флот. Я и сама в этом до сих пор не уверена. Мы ввязались в это дело исключительно ради контрактов. Чертовски правильно. Наш основной мотив неприкрытая корысть, страх бедности и незащищённости. Он неплохо нас изучил, не так ли? Нет, Джастина покачала головой. Что именно сказал вам мой брат? спросила она у Паулы. Я десятилетиями добивалась полного досмотра грузов, отправляемых на дальнюю. Если бы удалось предотвратить контрабанду оружия, нам навсегда удалось бы избавиться от Йохансена. Ваш брат выяснил, что законопроект блокировал Найджел Шелдон. Это это Джастина, задохнувшись, повернулась к отцу. Неужели ты в это веришь? А почему бы не допустить существование звёздного странника? ответил он вопросом на вопрос. Институт на дальний давно бы его обнаружил. По словам Йохансена, они это сделали, вставила Паула. Если помните, он был директором института. Это мне известно, сухо ответила Джастина. Её мысли унеслись на солнечную лужайку, где тогда приземлился её гиперглайдер, и вспомнилась трогательная убеждённость Казимира в его безумной борьбе. Ладно, предположим, что этот чужак действительно существует, и Найджел Шелдон работает на него или попал к нему в рабство. Каким образом это могло привести к убийству Томпсона? В конце концов он добился принятия закона, сказала Паула. Важность этого события я и сама осознала только вчера. Свободные от официального вмешательства поставки на дальнюю это условие сделки двух дьявольских сил. Хранителем это необходимо, чтобы получать контрабандное оружие, а звёздному страннику для возвращения. Возвращение на корабль? спросила Джастина. Да, так утверждают хранители. Он намерен уничтожить содружество и вернуться. С какой стати? Корабль разбит, а сама планета наполовину мертва. Я знаю, я была там. Она уловила это движение глаз, изменение ритма дыхания и десятки других немаловажных признаков. Большинство людей не придали бы этому значения, но Джастина 3 с половиной сотни лет вела игру с политическими деятелями и финансовыми магнатами. Для неё язык тела был равносилен мощной телепатической передаче. И всё это сделало её очередной подозреваемой в глазах Паула Мио. "Никто не понимает его мотивов", сказала Паула. "Кроме, возможно, самого Йохансена". А я не могу считать его надёжным источником даже в том случае, если он окажется прав. Приходится полагаться только на пропаганду хранителей, а они заявляют, что Звёздный странник намерен вернуться. Не вы считаете, что всё это привело к убийству моего брата? Он поставил препятствия на его пути. Взгляд жастины надолго задержался на отце, но на его зеркально гладком золотом лице Она увидела только своё искривлённое отражение. Впрочем, его молчание красноречиво говорило о том, чью позицию он разделял в этом споре. Каким же образом назначение в службу безопасности может помочь вам найти убийцу? Я получу доступ к данным разведки флота, смогу видеть, что они делают, но они не узнают, что я заглядываю им через плечо. Таким образом, я всё время буду на шаг впереди них. Постойте, прервала её Джастина. Кого именно вы собираетесь ловить? В конечном счёте звёздного странника. Но для этого мне необходимо добраться до Йохансена. Он единственный эксперт по данному вопросу. Паула посмотрела на Гора. В противном случае я отправлюсь на дальнюю. Не может быть и речи, отрезал Гор. Мы это уже обсудили. Вы представляете слишком большую ценность, чтобы лично гоняться за чужаком по незнакомой местности, полный постанцев. Кроме того, вы не приспособлены для подобных операций. Ваш общественный статус слишком высок, и нам придётся спрятать вас в кабинете за бумажной работой. Теперь, когда я здесь немного разобрался, Можем послать тайных агентов из нашей семейной службы безопасности, чтобы они присмотрелись к обеим фракциям на Дальней. Хочу точно знать, что там происходит. Хорошо, сказала Джастина. Я дам поручение аппарату Томпсону обеспечить вам доступ к информации. Будьте готовы приступить к работе уже завтра.